звездное небо разных широт при хороших условиях наблюдения невооруженным глазом на небе видно одновременно около трех тысяч звезд но картина звездного неба зависит как от широты места так и от времени наблюдения чем южнее звезда на небесной сфере тем короче ее путь над нашим горизонтом в москве например Можно наблюдать Антарес, яркую звезду созвездий Скорпион. Хвост Скорпиона, опускающийся круто к югу, в Москве никогда не виден. Однако стоит нам переместиться в Крым, и в летнее время можно будет разглядеть всю фигуру небесного Скорпиона. Полярная же звезда в Крыму располагается гораздо ниже, чем в Москве. Напротив, если из Москвы двинуться на север, полярная звезда будет подниматься все выше и выше. Есть теорема, точно описывающая эту закономерность. Высота полюса мира над горизонтом равна географической широте места наблюдения. В результате, например, на Северном полюсе, географическая широта которого 90 градусов, полюс мира имеет высоту 90 градусов, то есть расположен прямо над головой в зените. Светила описывают суточные круги вокруг этой точки и движутся параллельно горизонту, с которым совпал небесный экватор. Ни одно из них не восходит и не заходит. Доступны наблюдению лишь звезды северного полушария небесной сферы, то есть примерно половина всех светил небосвода. В Москве, географическая широта которой около 56 градусов, высота полюса мира — 56 градусов, он расположен в северной части небосвода. В Москве уже можно видеть некоторые звезды южной полусферы, а именно те, у которых склонение дельта превосходит минус 34 градуса. Среди них много ярких — Сириус, дельта минус 17 градусов, Ригель, Дельта минус 8° градусов, Спика, Дельта минус 11° градусов, Антарес, Дельта минус 26°. Градусов, Фомальгаут, Дельта минус 30°. Градусов. Звезды со склонением больше 34° градусов в Москве никогда не заходят. Звезды южной полусферы со склонением ниже минус 34 градусов являются невосходящими, их наблюдать в Москве невозможно. Движение звезд. В течение суток звезды описывают на небе круги с центром в полюсе. Чем ближе к полюсу звезда, тем круг меньше. Может оказаться так, что весь круг лежит над горизонтом. Звезда никогда не заходит. К таким незаходящим звездам в наших широтах относится, например, ковш Большой Медведицы, который виден в северном полушарии почти в любое время года. Другие светила, более удаленные от полюса, восходят в восточной стороне горизонта и заходят в западной. Те, что расположены вблизи небесного экватора, Восходит вблизи точки востока и заходит возле точки запада. А восход некоторых светил южного полушария небесной сферы наблюдается у нас на юго-востоке, а заход на юго-западе. Они описывают невысокие дуги над южным горизонтом.